Глава двадцать пятая Обычно Игнату хватало пяти часов, но в этот раз он проспал непривычно долго. Возможно, сказали заживление организма и усталость разума после битвы с нежитью. А еще напряжение перед предстоящим ритуалом. О том, что он не пройдет, просто говорили как интуиция, так и логика. Как ни странно, с пробуждением пришло спокойствие. Игнат неспеша размялся и перекусил. Ощущая себя словно средневековый рыцарь перед боем, он облачился в свою новую броню и убедился, что все сидит удобно. Клинок, тот самый, который принес из кошмара, занял свое место на ремне. Больше у Игната никакого вооружения не было. Как истинный хаосит, он сам и был сильнейшим оружием. Подготовившись, мужчина просто стал ждать рассуждая о возможных исходах и своем поведении. Как бы ни обернулось пробуждение, Игнату надо было вернуться живым и желательно здоровым. Героически погибать за семью желания не было. Это размышление отвлекло приближение знакомой сигнатуры. Хасид уже автоматически проверял округу взором, поэтому сразу узнал Ксиона. «Заходи!» Отправил он тому мыслеобраз, когда инсектоид застыл у входа. Мысли-связь Кедра выдавалась все легче. Особенно проще стало с переходом на новое звание. Что-то тогда серьезно изменилось в Хаосите. «Быть готов?» — задал вопрос Ксиона. «Пора идти защищать семья». «Разумеется. Как же иначе? Будем защищать семью». «Быть верно!» — с энтузиазмом ответил его напарник. Игнат заметил, что даже за тот короткий срок их товарищества Этот жук стал более разговорчив и эмоционален. В отличие от него, обычные воины напоминали биороботов. «Они подавляют личность на рост простых особей. И это плохо сказывается. Раса не развивается». «Мог ли он что-то изменить? А надо ли вообще?» «Ах, кто я такой, чтобы лезть? Я проводник хаоса, черт возьми. Не мне ли нести перемены». Конечно, все эти мысли были скорее ради собственного развлечения, чем реальными побуждениями к действиям. Тем временем они с Ксионом подошли к залу королевы. Сегодня здесь собрались бодрствующие особи, чтобы, наконец, пробудить весюлей. Если все удастся, то расы инсектоиды восторжествуют, готовые вновь окунуться в войну хаоса. Кажется, роли и назначения уже были распределены. Жуки медленно группками сходились в разные стороны. Основная часть ушла в зал королевы, остальные по коридорам. Игнат с взглядом изыскателя. На время ритуала он становился главным управляющим. «Изыскатель, как будет проходить защита убежища? И что мне делать?» «У нас слишком мало сил, чтобы оборонять весь Улей или даже его центральную часть», — с явным беспокойством ответил инсектоид. «Я решил сконцентрироваться на камере королевы». «Разумно». «Нехватка сил – не единственная проблема. Враг имеет полную информацию о були. Нам придется тяжело». Игнат понял, что он имел в виду. Чужаки захватили особи инсектоидов, и с помощью них, скорее всего, получили исчерпывающие информацию о були. Преимущество инициативы было за расы Кристал. «Ты единственный, кто не учтен в плане врага, каким бы он ни был. Поэтому и можешь стать тем, кто нанесет сокрушающий удар». Человеку, конечно, было лестно слышать такое, но он припочел бы что-то более спокойное. Последнее время устал от битв на пределе. Хотя в узких подземных коридорах и правду можно наделать дел. Пока находись здесь, у входа в зал. Твой напарник обеспечит защиту в ближнем бою. Распоряжайся им, как потребуется. Похоже, изыскатель обнаружил, что слабое место Игната в ближнем бою и выделил ему Ксиона. В условиях жесткой нехватки сил это был ценный момент. «Я понял», — ответил Хаасид. На этом их разговор закончился. Чтобы реализовать внезапность Игната, ему даже вырыли лёжку в стороне отхода в зал. Она обеспечивала визуальное прикрытие, а от сканирования Хаасид мог защититься сам. Заняв свою позицию, Игнат осмотрелся. Вместе с ними и изыскателем перед ходом в зал королевы остались полтора десятка воинов. Это была внушительная сила, в подземных коридорах способная сдерживать любого врага долгое время. «Нет, чужаки не похожи на тех, кто будет долбиться в лоб. Где самая сильная защита?» Раздумывая над возможными действиями противника, Кедров повернулся и заглянул в проход, ведущий в зал королевы. смотрел на стены, на которые держали сотни ячеек сот со спящими антиктоидами. Возможно, нападающий пробит себе проход через них, чтобы получить более удобный путь. Но здесь их также будет ждать гвардия. Часть из воинов находилась прямо в главном зале. «Начинается!» — пришло мысли сообщение от изыскателя. Мужчина лишь заметил, что королева замерла, будто уснула. Активировав взору он увидел куда более интересную картину. Потоки энергии в теле антиктоида начали странно себя вести. «Похоже на тот резонанс, который произошел со мной вчера». «И верно!» Энергия будто вибрировала в теле королевы. Игнат понаблюдал за этим действием 10 минут, после чего потерял интерес. Вопреки ожиданиям, процесс пробуждения Ули проходил буднично и даже скучно. Зал, как и все коридоры, пребывал в мертвой тишине. Интиктоиды недвижимо стояли на месте, выполняя свою священную миссию. Чтобы не терять время, Хасид расспросил изыскателя о расположении ближайших коридоров. Оказывается, они окружали зал королевы кольцом. Из-за нехватки сил посты воинов расставили лишь в самых ключевых местах. Иными словами, добраться сюда захватчикам не должно быть трудно. Изыскатель добавил, что переходы у инсектоидов сделаны из особого очень крепкого материала. Захватчики не смогут пробиться через стену, прежде чем жуки подойдут с подкреплением. Тем временем ритуал продолжался. Через час Игнат заметил, что особый резонанс энергии охватил не только королеву, но и ближайших к ней инсектоидов. Динамику процесса понять было нетрудно. По мере продолжения ритуала процесс распространялся по жукам. Все они помогали правительнице пробуждать собратьев. «Если резонанс охватит воинов, они не смогут применять навыки». Игнат вспомнил, что ему сообщали. «Во время ритуала все жуки будут ослаблены». Похоже, речь шла об этом самом резонансе. «Значит, на месте атакующих». Оптимально будет дождаться момента максимальной ослабленности и ударить. На вопрос изыскателя ответил, что подобное время должно наступить через несколько часов. Что же, пожал плечами Игнат. Будем ждать. Как он и думал, в следующие несколько часов ничего не происходило. За это время резонанс энергии охватил вообще всех особей инсектоидов, включая воинов. Наблюдающий за этим хаосит заметил и новые изменения. Соты со спящими жуками начали насыщаться энергетическими потоками. «Главная часть ритуала началась», — подумал мужчина. Не прошло и пары минут с этого открытия, как по рядам застывших воинов пронеслось оживление. Человек ощутил сгустившееся напряжение. «Целостность внешнего барьера убежища была нарушена», — пришла ему мысль и сообщение от изыскателя. «Ритуал болезнится к завершению». Нам осталось продержаться немного времени. Пока я вижу лишь то, что все идет по замыслу врага. Противник точно выжидал самоязвимое время и вторгся. тот ничего не ответил. «Ксион, приготовься!» Кедр встал с каменного пола, где отдыхал последние часы. «Скоро будет жарко!» «Всегда быть готов!» Почти по-пионерски ответил его напарник. Человек присмотрелся к нему. Я отметил, что тот также охвачен резонансом, а значит, не может применять навыки. Боевой потенциал Жука был урезан как минимум в два раза. «Это проблема, черт возьми!» Потянулись томительные минуты ожидания. Атмосфера вокруг ощутимо сгустилась. Факт вторжения был подтвержден, а значит, неизбежная битва. «Потеряна связь с дальним патрулем», продолжил делиться информацией изыскатель. «Враг наступает!» «Можно понять, по какому пути идет противник? Где будет атака?» «Враг еще может сменить направление движения, но пока он движется прямо к главному входу». Игната это сообщение удивило. Он ждал какого-то более хитрого хода, но неужели их довели чистой силой? Пока анализировал крохи информации и думал, события начали ускоряться. «Потеряно связь с еще одним патрулем». «Судя по их нахождению, враг продолжает двигаться сюда и уже близко к входу». «Какого хера?» — удивился Кедров, взволновавшись уже всерьез. «Ты говорил, что они недалеко. Почему мы не слышали звуки битвы?» То, с какой легкостью неведомый противник миновал два патруля, его обескуражило. Неужели преимущество в силе настолько колоссально, что чужаки идут, расшвыриваясь жуков, словно котят? Как тогда с ними бороться?» «Есть какая-то информация? Что за противник? Чем он бьет?» «Нет, из-за ритуала я не могу получить данные». Игнат в очередной раз хотел возмутиться, как насекомые могли поставить себя в столь уязвимую ситуацию. Почему ритуал имеет такие критические уязвимости? Потом он вспомнил, что это лучшая технология, что могли в торопях изобрести жуки, чтобы выжить. «По крайней мере, мы выяснили, что они идут сюда». — подумал Хаосид, подавляя негативные эмоции. Защитники ждали явно очень сильного противника. Одновременно с этим вход в зал королевы закрылся мембранной. «Ну?» — с волнением подумал Игнат. «Сейчас начнется». Пошли минуты напряженного ожидания. «Изыскатель?» — вдруг спросил мужчина, озадачившись одним вопросом. «А что будет, если королеву захватят?» Тогда раса Кристал победит. Мы будем подчиняться им. В смысле? Но вы ведь будете знать, что королева управляется. Королева используют сложные биоэнергетические ключи управления. Мы не можем не подчиняться. Таковы наши инстинкты. Кедров про себя подумал, что с каждым днем замечают все больше уязвимости в расе инсектоидов. Как можно повиноваться, зная, что правитель управляем извне? Однако потом с иронией вспомнил, что подобный случай в истории человечества не такая уж и редкость. «А если королева погибнет, тогда что?» «Одна из особей пройдет сложные метаморфозы и станет новым матриархом. Но такой процесс требует много ресурсов и времени, которых у нас нет». «То есть ты можешь стать королевой?» «Могу». Для Игната подобные вещи были странными. Но инсектоиды были совершенно иной расы, отличные от людей. На этом быстрый обмен информацией закончился. Вскоре им предстояла битва, а значит не стоит тратить время на сторонние разговоры. Прошло еще несколько минут, как случилось нечто нехорошее. Воины, занявшие позицию выхода из коридоров, с глухим ударом рухнули на каменный пол. Игнат ускорил сознание, готовя атаку, но вокруг по-прежнему стояла тишина. Никаких энергий он также не видел. Чувство неладное, Хаси тут же применила идентификацию на одного из упавших воинов. Ход обнаружил, что тот жив, но в графе «Статус» были указаны «Интоксикация и паралич». «Изыскатель! Враг использует какой-то яд!» «Я уже понял! Из-за ритуала часть защиты функций функции доспеха воинов не работает! Враги знали и это!» В разуме Жука стояло сильнейшее напряжение. Кедров изо всех сил напряг взор и заметил неуловимую растворенную в воздухе энергию. Похоже, дело было в применённом навыке отравляющего типа. Одновременно с этим начали падать один за другим и остальные особи воины, включая Ксиона. Через несколько минут вся защита перед залом была выведена из строя. Только представители других типов остались невосприимчивы. «Чужаки захватили в плен двух воинов», — размышлял странно спокойный изыскатель. На них разработали и испытали токсин, но эффективен он лишь против этой касты. Пока общались жуки других типов, бегали меж замерзших без сознания воинов, то ли изучая, то ли стараясь помочь. Игнат же изо всех сил вглядывался в коридоры, ожидая в любой момент атаки врага. «Какие наши действия?» — спросил он у изыскателя. Он испытывал нешуточное напряжение. Только что вся основная защита инсектоидов в один момент оказалась бесполезной. А ведь враги наверняка не будут медлить и скоро используют полученное преимущество. Я предполагал что-то подобное и приготовил резерв. Хасид почувствовал что-то в его сообщении, оглянулся ищя этот самый резерв, и он его увидел. Какого хрена? Почему я раньше не замечал? В одном из боковых коридоров двигалась энергетическая сигнатура. Через несколько мгновений несекрето это вышел престав перед взглядом человека. Это был воин, который размером превышал в два, а то и в три раза обычного. Игна пригляделся, рассматривая темный силуэт. Взгляд странным образом соскальзывал с него, теряя из виду. Только по свечению сигнатуры кедров мог уследить за его движениями. «Это... это ваш владыка боя». Игнат сражался с мертвым владыкой боя в другом уле. Раньше он не особо понимал его роль, считая просто кем-то вроде Убербоса. Сейчас сразу догадался. Владыка боя был военачальником, как и он. «Он пробужден совсем недавно. Враг не знает о нем», — ответил изыскатель, подтверждая догадку. Противники еще не столкнулись друг с другом, а противостояние уже началось. Каждая из сторон запасла свои сюрпризы на грядущие столкновения. Игнат идентифицировал Жука, отметив 25-й уровень. Он был чудовищно опасен, но хватит ли этого? «Наш владыка не так свиреп в ближнем сражении, но он имеет иные преимущества». Обсуждаемый жук как раз дал понять, о чем идет речь. Заняв позицию недалеко от хода в зал королевы, он замер. Почти сразу сработала какая-то маскировка. Силуэт инсиктоиды стал незаметен, а эффект морка, отгоняющий внимание, еще больше усилился. «Это навык или какие-то особенности артефактной брони?» Жук также был под воздействием резонанса, но по каким-то причинам в меньшей степени, чем остальные сородичи. Как только он занял позицию, зала вновь утонул в тишине. Хасид перевел взгляд на выходы из других коридоров и замер. Он был уверен, что враг не заставит себя долго ждать, и не ошибся. Первым Гедров увидел небольшой энергетический конструкт, выглядящий как сфера размером с мяч. Изыскатель тут же пояснил, что это, скорее всего, разведывательный навык и сказал не вмешиваться. Навык явно зафиксировал происходящее в холле перед залом королевы, после чего исчез, развеившись. «Сейчас придут», — подумал мужчина. И он был прав. Вскоре появились энергетические сигнатуры пары десятков людей. Очень осторожно они приблизились по коридору, замерев перед поворотом. Все, что они увидели, — глупых насекомых-переростков, паники бегающих вокруг потерявших сознание особей. Одна из сигнатур вспыхнула, демонстрируя мощный навык. Одновременно с этим на центральную часть помещения словно рухнул пресс. Еще живые секунду назад жуки превратились в мешанину из и хитина. Человек лишь вздрогнул, затаившись на своей лёжке. Мощь атаки, похожая на какое-то гравитационное излучение, его неприятно впечатлило. Одним ударом незнакомец уничтожил всех небоевых антиктоидов, которых не сморил токсин. Еще больше его поразило, как спокойно жуки отдали свои жизни, чтобы заманить противника в ловушку. Зачистив помещение, незваные гости еще раз проверили его навыком, после чего начали входить. Ловушка, приготовленная ценой множества жизней, была готова захлопнуться. На чьей стороне будет победа, не мог знать никто».